Перед лицом смерти Кусочек материала к истории русской революции Сколь различной психологии и быт русского и французского человека Французская революция оставила нам такой примечательный факт Добрые революционно настроенные парижане Поймали как-то на улице Аббата Мури Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили оббаток фонарю. «Что это вы хотите делать, добрые граждане?» с весьма понятным любопытством осведомился Мури. «А вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб. И что ж, вы думаете, вам от этого светлее станет?» саркастически спросил остроумный Аббат. «Толпа, окружавшая Аббата?» состояла из чистокровных французов, да еще и парижан к тому же. Ответ Аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было ватировано сохранение жизни. Это французское А вот русская. Факт этот рассказан автору одним вполне заслуживающим доверия харьковцам. В харьковской чрезвычайке, где неистолстовал Аббата, товарищ Саенко, расстрелы производились каждый день. Делом этим большей частью занимался сам Саенко. Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещении, где содержались арестованные со списком в руках и, став посередине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу. И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону. Понятно, что никто не ни молил, не просил, все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенки. И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился по обыкновению Саенко со своим списком за очередными жертвами. Акименко? Здесь. Отходи в сторону. Васюков? Тут. Отходи. А позвольте мне сказать? Ну вот еще чудак разговаривает. Ой, что за народ, ей-буху. Возиться мне еще с тобою. Тебе сказано, отходи, значит, отходи и встань в сторону. Кормовой? Здесь. Отходи. Молчанов? Да здесь я вижу. «Отойди!» «Никольский!» Молчание. «Никольский!» Опять молчание. Помолчали все и ставшие к стенке и сидящие на нарах, и сам Саенко. А Никольский, в это время сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разрутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу самокрутку никольский и как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенки уставились в упор на никольского никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки оторвал узкую ленточку излишка сплюнул так как крошка табаку попала ему на язык и только тогда отвечал вяло с линцой С развальцем. А что это вы, товарищ Саянко, по два раза людей хотите расстреливать? недобно знаете ли? А что? Так ведь Никольского вчера расстреляли. Разве? И все опять промолчали, и отведенные в сторону, и сидящие на нарах. А ну вас тут! Досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. — Запутаешься с вами. — Вот то-то и оно! — с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищем. — Внимательнее надо быть. — Вот поговори у меня еще. — Пастухов, иду. А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского. Не знаю, как на чей вкус. Может быть, некоторым понравился Аббат Мори, а вот мне больше нравится наш русский Никольский. У Аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу, нижняя челюсть на секундочку додрогнула и отвисла, а дрогнет челюсть у Никольского, когда он, глядя Саянке в глаза, дал свою ленивую реплику, где бы он был? See chess.